«Ну как?» — прервал ее размышления Макс. «Убедилась, что расслабляться здесь не следует?» «Я не расслаблялась», — Ольга взглянула на механика с вызовом. «Проверила кое-что». «Интересно узнать, что?» — Крюгер усмехнулся. «Этот лабиринт — пси-аномалия, верно?» «И чтобы это выяснить, ты разорилась на целый магазин?» Взгляд механика сделался хитрым. «Могла бы спросить, я рассказал бы за бесплатно. «Что ты сказал бы, я знаю», — слегка покраснев, заявила Ольга. «Сама увидишь. Слышал уже». «Ладно, не ершись», — примирительным тоном попросил Крюгер. «Я же не зря говорил, что здесь нельзя ходить поодиночке». «На собственном опыте проверено. Один раз не хуже тебя встрял. Сутки вокруг двух сейлок восьмерки нарезал». «Да». Неожиданная откровенность механика немного растопила душевный лед, и Ольга смягчилась. Да, гримаса превосходства на секунду сползла с лица механика. «Такая вот аномалия. Вроде бы не убойная, но извилина выпрямляет не уже гладильного пресса. А ты молодец, в полчаса уложилась. Рекорд. Поделишься секретом?» «Не могу», — Ольга отвела взгляд. Твоё право. Идем». Народ заждался. Народ, переминающийся на краю поляны, не только заждался, но и переволновался, а потому, увидев Ольгу, обрадовался. Так, во всяком случае, Ольге показалось. Даже Татьяна, еще недавно поглядывавшая на юную спутницу Искоса, улыбнулась, искренне радуясь, что с ольга все в порядке. Один лишь Старый посмотрел с осуждением, но выволочку устраивать не стал. Он, в отличие от механика, точно знал, что все аномалии, как и, как и гипноз мутантов, для Ольги не проблема, а временные трудности. Пожалуй, не будь поблизости товарищей Старый все-таки сказал бы Ольге пару ласковых, Но только насчет нерасторопности девицы. Ольга и сама понимала, что из получаса, проведенного в лабиринте, 29 минут потратила на глупости. Все аномалия не только лишила ее способности соображать, сколько задела тонкие душевные струны. И Ольга поддалась гипнозу не аномалии, а наигранной ею музыки, Ольга помахала товарищем и прибавила шаг, но буквально в трех метрах от группы вдруг споткнулась и замерла, едва не грохнувшись лицом в грязь. В прямом смысле. На перепаханном всевозможными катаклизмами колхозном дворе, в грязи, могли прятаться любые капканы, так что запнуться здесь было немудрено, однако Ольга сбилась с шага не потому, что зацепилась за препятствие. Ее остановило внезапно нахлынувшее ощущение смертельной опасности Ольга. которая угрожала сразу всей группе. Теперь это была не глупая уступка гипнотическому давлению, а кое-что более полезное в практическом смысле. Сигнал послало чутьё, безошибочно определяющее, что в опасной близости находится контролёра, но, кстати сказать, позорно прошляпившая пси -аномалию. Ольга резко вскинула испуганные глаза на Андрея и прошептала всего одно слово. Пеките! «К бою!» – мгновенно сориентировался Старый. «Бражников, вперед! Бегом марш! Остальные за ним! Механик со мной, замыкающим! Сбор в лесу! У опоры, лэп! Бегом!» Майор и Татьяна, как самые индисциплинированные члены группы, не задали ни единого вопроса и не задерживались на месте ни на секунду. «Контролер ведет Карликов», – предупредила Старого Ольга и тоже бросилась следом за Бражниковым. Крюгер, услышав эти слова, мгновенно занял позицию за островом колесного трактора справа от Андрея и взял под прицел ближайший выход из лабиринта. В особой позе, как обычно, остался только скаут. Он бросил взгляд вслед убегающим спутникам, затем оценил обстановку в тылу и, наконец, с подозрением уставился на Лунёва. «Я не понял, это что сейчас было?» «Не тупи!» – Андрей махнул головой вправо. «Бегом в лес!» «Что, опять?» «Все чемпионы, а я тупица, да?» тут так встрепенулся, можешь мне объяснить?» Ольга учуяла контролера, терпеливо, хотя и через силу пояснил старый. «На этот раз он ведет не бандитов, а карликов». «Где он их отрыл?» «Не знаю, может быть, в местных подвалах». «Тебе не все равно, беги, не задерживай». «Я останусь. Стрелять умею них хуже вас». «У тебя же легкая прострелянная», — с усмешкой напомнил механик. «Беги до хлятина, пока есть возможность». «Слышь, наемник?» — скаут зло прищурился. Чтобы курок спустить, силы много не надо. Ферштейн намек. Послал Остапенко группу. Андрей сплюнул и рявкнул на зависть любому сержанту. СКАУТ! Понял. Скаут закинул автомат на плечо и попятился в поле. На раз подпрыгнул, на два смотался. Так бы сразу и говорил. Он потрусил в том же направлении, что и первая половина группы, но далеко не убежал. Перед ним что-то оглушительно громыхнуло, и внезапно вырос огромный фонтан грязи. Скаут, невольно отпрянув, шлепнулся на пятую точку и ошалело помотал головой. Когда грязь и взметнувшаяся вместе с ней серая водяная пыль осели, оказалось, что из земли перед носом у скаута торчит ржавый бульдозерный отвал. В том, что он не вырос в один миг от дождя, сомневаться не приходилось. Скаут оглянулся и попробовал прикинуть траекторию, по которой прилетела железяка в тонну весом Получалось из центра лабиринта. «Э-э-э, – проблеял скаут. «Этот, сука, контролер не карликов привел, а гигантов каких-то!» Андрей и механик быстро поравнялись со скаутом и помогли ему встать на ноги. «В прицел они не полезут», – сделал вывод крюкера – «но и сами прицелиться не смогут, будут бить по площадям». «Один, черт, лотерея», — заметил старый. «Но одеваться некуда, бежим!» «А я», — засуетился скаут, — «у меня же легкое!» «Пендаль», — предложил механик, — «для ускорения». «Данке», — скаут припустил к лесу и вскоре обогнал механика на полсотни метров. Поначалу артобстрел арт деталями сельхозтехники был вялый. Невидимые за стеной лабиринта мутанты телекинетики явно пробовали свои силы, примеряясь, какой вес... на какую дальность могут зашвырнуть Но когда группа одолела половину дистанции, враги вошли во вкус И железные снаряды всех форм, размеров и веса начали сыпаться с неба как град Самое противное заключалось в том, что ни бег зигзагами, ни другие ухищрения добавить шансов не могли Минометный огонь карликов был не прицельным Он просто покрывал определенную площадь, как раз ту, по которой мчались ходаки. Катки тяжелых тракторов, звенья гусениц, детали рам, подвески, кузовов, шнеки комбайнов, ковши экскаваторов и даже целиком кабины пролетали со зловещим свистом и, врезаясь в землю на разном расстоянии от ходаков, поднимали не просто фонтаны и волны, а целые гейзеры и цунами из густой грязи, которые сбивались с ног и почти лишали возможности двигаться. Дважды Лунёвы один раз скауту приходилось буквально откапывать друг друга из-под толстого слоя грязи, а когда они добрались до леса, финальный выстрел едва не накрыл их обоих. Опорный каток трактора, как бритвой, срезал ближайшую сосну, и дерево со стоном повалилось точно на ходоков. Спасибо реакции Андрея, оттащившего спутника из опасной зоны, всё обошлось парой воткнувшихся скауту в лоб щепок и покрасневшей щекой Лунёва. хлестнула ветка упавшего дерева. Едва поднявшись, ходоки снова взяли руки в ноги и очень скоро отошли в лес на относительно безопасное расстояние. Как раз к той опоре ЛЭП, о которой упоминал старый. Уникальное сооружение, ржавеющее здесь без дела с незапамятных времен. Все провода украли еще первые сталкеры, промышлявшие в зоне отчуждения после Чернобыльской катастрофы. По какому-то капризу зоны до сих пор не рухнула и служила многим ходокам отличным ориентиром. Поблизости от опоры царила полная тишина. Оглушительный плеск грязевых волн, глухие удары коги в земли и свист снарядов надежно отрезались лесом. «Я за сегодня набегаюсь от инфаркта и в сто лет не догонит», — едва дыша заявил скал. «У тебя <къех> запасных штанов нет?» подмоешься Старый повертел головой, пытаясь найти остальных. Механика не видел? Я думал, ты о Татьяне первым делом спросишь. Скаут обозначил усмешку. Мы с Крюгером бежали. Нет, не видел. О, зато твою вижу. Вон идут, все трое. Она не моя. Ну да, скаут усмехнулся. Все так говорят. Кого проверяют? Непонятно. То ли друзей, то ли невест, то ли себя. Вроде как на прочность чувств. «Не помогает, учти. Друзья будут отговаривать, невесты им глазки строить, а ты женишься все равно». В «Учту!» По лицу Старого было видно, что он не собирается обращать внимание на Скаута в целом и на его измышления в частности. Обижать человека, который вот только что помогал выбраться из грязевого плена, Андрею не хотелось. «Теперь заткнись!» «Или хотелось, но так, чтобы тот не обиделся слишком сильно». «Я грязнее была только один раз, да и то в мыслях», — сказала Ольга, когда троица приблизилась к точке сбора. «Мы к озеру собирались, да?» — с надеждой в дрожащем голосе спросила Татьяна. «Дамочки!» — пренебрежительно прошепел Скал. «Только бы мыться!» «Андрей, а мы на тропе?» — задал свой вопрос вражников. «Не сошли? Механик где?» «Сам хотел бы узнать, где этот проводник в светлое будущее». Лунёв окинул взглядом окружающие заросли. «А с мы не сошли, точно. В этом месте тропа почти полтора километра шириной». Макс говорил. «Он говорил, она сужается», — напомнил скаут. «В любом случае, мы пока на ней, я уверен». что спорить, дождёмся механику, он и рассудит», — сказал Бражников. Но, заметив кислые выражения на физиономиях Андрея и скаута, осёкся. «Или что? Уже не дождёмся?» «Куда он денется?» – не слишком уверенно произнес Андрей. «Придет!» «Слышь, старый!» – тихо сказал скаут. «Я не уверен, но… кажется, я знаю, куда пропал механик!» «Опять теорию заговора будешь развивать!» Андрей строго взглянул на сталкера. Тот махнул рукой и поморщился. «Не, ну чего ты? Я же не совсем сдвинутый, я о другом. Кажется, я видел, как Макса здоровенной такой с запчастью накрыло». «Точно видел!» – Лунёв нахмурился. Не уверен, говорю же, ты сам понимаешь, какая жуть была, у меня на духом колесо тракторное просвистело. Вот так вот. Скаут почти сложил два пальца, оставив сантиметровый зазор. Чуть ниже, и пол черепа снесло бы. Не колесо, а каток. Один хрен, в общем, особо оглядываться некогда было, да и не сильно хотелось. Но пару раз я все-таки обернулся, вот и заметил, что механик сначала почти за мной бежал, а потом вдруг с неба рама такая. Квадратной кабиной рухнула и всё, больше я Макса не видел. Нет, рама эта от комбайна, наверное. Могла и не на механику упасть, а просто между нами. Если он темп вдруг сбросил, запросто. Только, боюсь, всё-таки на него свалилось. Он не тормозил, мчался, как натуральный конь. Никакие буераки ему не мешали. Такая вот фигня. Реально фигня, угрюмо согласился Андрей. Столько испытал. Из каких только ситуаций не выползал и так нелепо погиб. Он большего заслуживал. «Чего большего-то?» — скаут скептически взглянул на командира. «Чтоб на него пирамиду уронили?» «Хоть сейчас не ерничай!» — старый сверкнул взглядом. «Жизнь он заслуживал, я уверен, хоть и не дружили мы. Долгой и счастливой жизни, а ты пирамиду. Клоун ты недоделанный, скаут, дешевка!» Скаут промолчал. Только вздохнула и состроила сочувственную гримасу. «На войне, как на войне», — подвил итог молчавший до сих пор Брашников. «Вернемся, помянем. А пока...» «Идем дальше», — закончил вместо него Лунев. «Даже если все не настолько плохо, как обрисовал скаут, ждать здесь механика больше нельзя. Надо двигаться. А Крюгер, если жив, сам дойдет. Еще и прежде нас на месте окажется. Погнали!»